Обратная связь после сессии После каждой сессии наблюдатель дает обратную связь исследователю, и они оба обсуждают то, что случилось. Помните, что исследователь может быть в уязвимом положении, и важно, чтобы отклик был тактичным и участливым. Критика или осуждение — это последнее, что нужно беззащитному человеку. Вот несколько вариантов обратной связи. Вы можете. Первое. Рассказать о том, какой отклик вызвала у вас работа исследователя. Например, когда появился твой одинокий изгнанник, мне стало грустно. Думаю, что он затронул что-то схожее во мне. Мне тоже сложно постоять за себя. Это помогает исследователю почувствовать, что его понимают, и осознать, что его переживания не являются странными или необычными. Давайте короткую обратную связь и постарайтесь, чтобы она напрямую соотносилась с работой исследователя. Не нужно вдаваться в детали своих чувств или проблем. Второе. Дать любые положительные отклики о работе. Например, «Я был по-настоящему тронут твоей смелостью и беззащитностью». Это поможет исследователю почувствовать, что его ценят. Третье. Задать вопросы, способные углубить его понимание процесса или указать на то, что исследователь пропустил. Интересно, во второй части сессии проявилась нетерпеливая часть? Четвертое. Упомянуть пропущенные исследователем шаги ВСС. Мне кажется, ты не до конца была наблюдателем детской части и сразу перешла к репарентингу. Пятое. Упомянуть все имевшие место отклонения от инструкции к упражнению. Мне кажется, тебе нужно было сконцентрироваться в этой сессии на защитнике. Постарайтесь, чтобы ваша обратная связь касалась не только содержания работы или психологических проблем исследователя. Дайте обратную связь и по поводу использования ВСС, чтобы вы смогли помочь друг другу освоить метод. Делайте это мягко, почти робко, так как контролирует работу исследователь. Ваша задача не в том, чтобы убедиться, что он делает все правильно, а лишь предложить, если потребуется, помощь. Например, вы можете сказать — «Мне показалось, что ты не проверил свои чувства к защитнику перед знакомством с ним». Или «Интересно, возможно ли, что грусть исходила на самом деле от другой части, а не от первоначальной? Что ты думаешь?» Высказывания в виде вопроса будут звучать менее вызывающе или требовательно. Исследователю. Если обратная связь наблюдателя вызывает у вас дискомфорт или ощущение, что вас критикуют, то выскажите это каким-то образом, чтобы в будущем это больше не повторялось.